Битва на пограничной реке Сана в районе Остерай не планировалась ни одной из противоборствующих сторон, но она состоялась. Места здесь были заболоченные, кругом не густой и чахлый лес, кустарник, и единственное, чем это место было ценно, бродом через реку и проселочной дорогой, ведущей вглубь герцогства Штангорского. На степном берегу располагался сборный кавалерийский полк рахских наемников, а со стороны герцогства – полнокровный батальон линейной пехоты под командованием виконда Брюса. Основные силы противостоящих армий находились ниже по течению, на основных переходах и переездах через Сану в районе Больстар и Кенервет. А здесь так, стой себе спокойно, ни война, ни мир, карауль противника, и Фригеноем жрец бога Белгора, попал сюда совершенно случайно. И так сложилось, что он видел битву и принимал в ней непосредственное участие от ее середины и до самого конца. Итак, немного предыстории. Незадолго до знаменательного сражения состоялось другое. Когда жрецы двух враждебных религий, поклонников Белгора и Ядгвы, просто собрали свои силы в один кулак И ударили каждый по своему противнику. Сил было много, но в таких битвах, невидимых глазам обычного человека, главное не перестараться. И та, и другая сторона поставили все на один единственный мощный удар, способный решить исход летней военной кампании. Два огромных магических фронта схлестнулись на реке и, не сумев хоть как-то навредить врагам, рассыпались на безобидные частички снега. Удивительно, конечно. Снег в самом начале лета, но опять же для обычных людей. А вот жрецам было ясно одно. В ближайший месяц, как проводники божественных сил, они бесполезны. Все они выложились полностью, перенапряглись и пожгли свои внутренние магические каналы. Ничего страшного. Каналы в течение месяца восстановятся, и битва божественных сил вспыхнет вновь. Но пока отдых и полное отсутствие какой бы то ни было магии – в радиусе ста километров. Жрецов, что Белгоровых, что Ядгве, оттянули в глубокий тыл. И можно было сказать, что первая магическая битва этой войны прошла в ничью. Из всех служителей веры только Фриге Ноем задержался, ибо решил навестить своего старого знакомца Виконта Брюса. Тем более повод был достойный – сорокалетие Виконта. К началу празднества он не успел. Но зато застал самое интересное. Как водится в армейской среде, что не праздник так спортивный, что не отдых так активный. Вот и Виконт Брюс решил приурочить свой юбилей к подвигу. Провести разведку боем и показать проклятым захватчикам, кто в этих местах хозяин. Еще затемно подразделение пехотного линейного батальона, которым он командовал, выдвинулись к реке и расчистили заграждение. А чуть забрежил рассвет – В полном молчании штангорцы перешли брод и ударили по неожидавшим такого подвоха вражеским наемникам. Все складывалось хорошо. Батальон рассыпался по вражеским позициям, и началось избиение противника. Мессиво, рубка, панические крики враждебных наемников. Все это так грело и радовало душу старого солдата Виконта Брюса, что он увлекся и промедлил с отходом. На помощь почти уничтоженным легким степным кавалеристам Подошли горцы Гарля, которых было раз в десять больше, чем бойцов изрядно поредевшего штангорского батальона. И инициатива перешла на их сторону. Теперь уже штангорцы не могли выйти из боя, поскольку противник повис на их плечах, не давая переправиться. Еще какое-то время держались бравые герцогские пехотинцы, отмахиваясь от озверевших горцев короткими клинками катсбальгеров. Однако все же не устояли. и, поднимая со дна реки муть, ил, грязь и ошметки водорослей, масса людей, не разбирая кто где и чей, вытаскивая на себе раненого комбата Брюса, устремилась на родной берег, на правобережье. До расположения штангорского пехотного батальона оставалось около трех километров, когда едущий на уставшем от жизни крестьянском коньке жрец Фриге Ноем услышал отдаленный шум боя. А потом навстречу ему из зарослей кустарника Выскочил испуганный невысокий солдатик и, чуть не попав под копыта, резко шарахнулся в сторону. Фриги Ноем не был большим специалистом в армейской иерархии. Однако, судя по нашивке на мундире солдатика, изображавшей черпак и ложку, это был ротный кошевар. При шпоре в конька, Ноэм догнал воина и, чуть перегнувшись седла, слегка толкнул его вперед. Испуганный солдат упал на землю, пропахал ее носом и взвыл. Не убивайте меня! Сдаюсь, сдаюсь, я только кошевар! Пригиноем спрыгнул с коня и держа одной рукой повод, другой встряхнул солдата за воротник форменного серого мундира. Что случилось? Солдат поднял взгляд, узнал жреца и быстро затараторил. Горцы на наш берег прорвались! Все побежали, и я побежал! Кто все? выкрикнул жрец. Ну, наши обозные. А остальные. «На баррикадах засели, отбиваются от горцев!» «Другие отряды рядом есть?» Кошевар встал и махнул рукой в сторону тропы, уходящей вправо вдоль берега. «Там! Конный эскадрон наших лучников!» Солдат посмотрел на жреца и страдальчески простонал. «Бежать надо, господин жрец!» «Тьфу, на тебя позорище!» Жрец плюнул и, возгромоздившись на конька, помчался по тропе. В расположении эскадрона конных лучников Фригиноем влетел через несколько минут. По всему лагерю метались встревоженные бойцы, прислушивающиеся к еле слышному шуму из соседнего батальона. А командир, молодой капитан Виконт Сагина, увидев жреца, тут же подбежал к нему. «Достопочтенный!» – с надеждой в голосе обратился он. «Вы знаете, что происходит?» Батальон Виконта Брюса в опасности. Ему нужна помощь, капитан». поднимая эскадрон. «Но как же без приказа, достопочтенный?» – засомневался капитан. «Меня зовут Фриген Ноем. Я доверенное лицо Верховного Жреца Хайентли Дортраса. Беру всю ответственность на себя. Посылайте срочно гонцов за помощью, а сами вперед на выручку пехотинцам. Если Рахи получит на этом берегу плацдарм, туго нам придется. Решайтесь, капитан. И если ваша помощь окажется своевременной, то быть вам представленным к награде. Я за этим прослежу. «По коням!» Зычный голос капитана разнесся порощице, в которой стоял эскадрон, предназначенный для патрулирования берегов Санны. Больше сотни конных лучников, все в кожаных доспехов, войлочных шапках с кокардами, у каждого по тугому боевому луку, небольшой круглый щит на боку и сабля, вскочили на коней со всей возможной скоростью устремились на помощь погибающему в неравной схватке батальону пехотинцев. Когда эскадрон капитана вылетел на небольшое поле перед речным бродом, то стало ясно – батальон не спасти, ибо уже некого спасать. Около двух тысяч горцев Гарля растаскивали баррикаду, за которой засела несколько десятков израненных пехотинцев и остатки заграждений, перекрывающих проход к реке. Еще несколько минут и горцы поймут, что победили рвануться вперед, выходя на оперативный простор и закрепляясь для обороны. А если Гарле дать возможность очистить берег, то им на помощь незамедлительно подойдет подкрепление со стороны степного берега. «Воины, спешица! Коноводам увести лошадей!» – выкрикнул капитан. «К бою!» Воины приподняли луки и застыли в ожидании следующей команды. Коноводы шустро отводили лошадей в тыл, за невысокий холмик. А кто-то из городских командиров, видимо, осознав, что сейчас они попадут под обстрел и уничтожение лучников, приоритетная задача, чем добивание пехотинцев, направил своих бойцов на них. Поле, на котором происходило действо, было не очень большим. Один рывок, и гарля растопчут конных лучников массой, но они опоздали. «Бей!» выкрикнул капитан, и больше сотни стрел одновременно ударили в скопище людей на берегу. Промахнуться было невозможно. Залп за залпом накрывал горцев, одетых только в тяжелые дубленые шкуры, и задевал уцелевших пехотинцев Борюса. Тяжелые стрелы пробивали и калечили тела. Множество мертвых, а еще больше раненых валялось на грязной раскисшей земле. Стальная метель. Так определил для себя происходящий жрец. «Достопочтенный!» Обернулся к нему капитан. «Уходите! Вы опустошены, помощи от вас никакой. А у нас боезапас на исходе. Мы второй ту устрел добьем и в рукопашной схлестнемся. Видите?» Махнул он рукой в сторону переправы. «К врагам подмога идет, а наших не видать. Мы вплотную сойдемся и сколько-то времени отыграем, но не слишком много. Уходите!» В самом деле, через реку в районе Брода превратившегося в большую грязную лужу посыпавшимся по от ног тысяч людей берегам, по размолоченному дну к гарля, прячущимся от обстрела за развалинами засеченной баррикады, шла подмога. Врагов было много, очень много, как минимум пять тысяч воинов облепили левый берег, и если штангорцам помощи не будет, то продержатся они минут 15, не больше. Жрец нащупал заветный амулет-поисковик. Заряженный еще до боя с рахами под завязку, свой последний резерв, решил, что кинуть эскадрон лучников на произвол судьбы было бы нечестно. В конце концов, он привел конников сюда, и в какой-то мере за них в ответе. «Я остаюсь, капитан», — ответил он. «Некоторый запас силы у меня есть, и когда они подойдут вплотную, дам вам время на отход к холму позади нашей позиции, а потом отойду сам. «Как знаете, достопочтенный, но шансов дождаться помощи у нас почти нет». Голос Виконта Сагина был глух. В запасе у каждого лучника оставалось по три-четыре стрелы. И теперь, когда интенсивность стрельбы резко упала, Гарля вновь перешли в атаку. Тем более, что позади горцев подпирали выползающие на берег грязные и мокрые сородичи. «Отход нас, город!» – выкрикнул капитан, и весь эскадрон рванулся назад. При Генойм остался один. На него бежали тысячи вооруженных людей. Они потрясали мечами, топорами и палицами. Над полем боя не смолкал гневный рев, идущих в атаку горцев. Но он их не слышал. Молитвы возносить было бесполезно. Помощи свыше не будет. И крепко обхватив амулет левой рукой, правую жрец выставил перед собой. 50 метров до противника. 40, Тридцать. Пора. Выдохнул жрец, перерабатывая, пропуская через себя силу и посылая в противника свою ненависть. Из его руки выплеснулось немалое метров восемьдесят в окружности кольцо газа, которое метнулось в сторону Гарля. Оно ударило в толпу людей и разметало его. И это было только начало, поскольку следующим фокусом данного приема, разработанного лично жрецом, было то, что газ ядовит. Он всего лишь выкинул его перед собой, а ветер понес облако дальше к реке. При этом сил потрачено немного, а эффективность поражала. Десятки, а за ними сотни горских бойцов падали на колени и обхватывали сведенные судорогой шеи. Лица их приобретали зеленоватый оттенок и в корчах гарля умирали. Волна смерти прокатилась по вражескому войску, а заряда поисковика жрецу должно было хватить еще на пару подобных ударов. Новый выдох, со смещением влево и еще один вправо. Два ядовитых облака исторгла рука жреца. И не тратя времени на то, чтобы увидеть результат своего чародейства, жрец развернулся и бросился бежать на взгорок, где строились в боевой порядок лучники Виконта Сагина. Амулет пуст, а стоять на месте без всякой защиты Фриге смысла не видел. Все, что мог, он сделал. и теперь вновь только клинки решат исход боя. Запыхавшись, жрец взбежал по склону наверх и обернулся. Картина, которую он увидел, поражала. Сотни вражеских бойцов умирали от ядовитого газа. Наступление прекратилось, а самое главное, замешательство и паника наемников были настолько велики, что многие из них попытались отступить. Однако сделать это им не давали, так как на Степном берегу появились рахские гвардейцы Бордзу, которые, орудуя длинными бичами, стали гнать гарли обратно в реку. Они еще поднажали. И скопище людей просто рухнуло со склизлого речного берега. Бичи грозно свистели, а тяжелые мощные кони Бордзу давили на горцев. И они вновь пошли в атаку. Ну что, капитан? Жрец обернулся к Виконту Сагину. Пришла пора прощаться. Я пуст, а твои войны долго не выстоят. Был рад знакомству. Достопочтенный! Капитан протянул жрецу руку. Для меня честь быть лично знакомым с вами. Благословите. Фригиноем крепко пожал капитану руку и, обернувшись к застывшим в едином строю воинам эскадрона, выкрикнул С нами Белгор, воины! Верьте в него, и спасение придет, ибо сказано. Кто верует истинно в своего предка прародителя, тому воздастся. «А-а-а-а!» Откликнулись ему войны, потрясая оружием. «Слава Белгору!» «Вы отыграли больше часа времени у врага. И теперь, даже если мы погибнем, наша смерть будет не напрасной. Наши войска резерва уже на подходе, и скинут вражеских наемников в воды саны. Да будут они прокляты! Благословляю вас на битву! Слава Белгору!» «Слава! Да!» Вновь поддержали его воины. «Лучники! Бей!» Дал команду Викон Сагина, И пятерка лучших стрелков, которым отдавали все стрелы, начала стрельбу. Пять стрел, взвившихся в небо, упали в строй Гарля, с опаской продвигающихся вперед. Пятеро горских воинов повалились на земь. Их оттолкнули, и ступая прямо по телам, враги двинулись дальше. Вновь стрелы и опять несколько убитых. Кто-то из глубины вражеского строя пролаял команду, и Гарля рванулись быстрее. Жрец отступил в глубину строя и выломал грубую увесистую сучковатую палку. Пусть он не мечник, не лучник, но лупить дубиной по голове врагов он сумеет. Гарля с трудом вскарабкались на холмик, так как не все смогли пройти по дороге, петлявшей по взгорку, и ударили в неровный строй штангорцев, после чего все происходящее слилось для жреца в одну нескончаемую схватку. Удар дубины откинул одного горца в сторону. Второй удар на излете задел другого по затылку, и тот упал под ноги своих товарищей. Острием укол, и чей-то окровавленный глаз повисает на дубинке. Отбив меча, защита, новый укол. Удар, за ним еще один. Пот заливал глаза. Жрец смахнул его рукавом мантии и получил сильный тычок древком копья под ребра. им подшатнулся, и это спасло его от лезвия меча, просвистевшего всего в нескольких сантиметрах от головы и срубившего несколько волосков. Схватка откинула его к дереву, в импровизированный тыл спешенного эскадрона. И он смог оглядеться. Полсотни конников все еще сдерживали напор горцев, но конец был неизбежен, если... В этот момент затрубили звонкие трубы, и на дороге появились сотни рыцарей, которые спешили на подмогу своим братьям. «С дороги!» – закричал капитан, тоже увидевший это. «Отход!» Штангорцы резко отскочили назад, развернулись и побежали прочь с дороги. Всадники, ударив своих тяжеловозов шпорами, стальной лавиной устремились на горцев. Элита герцогства, дворянская рыцарская конница – В секунды набрала разбег. Ударила в строй гарля, больше напоминающий толпу, и началась резня. Рыцари раскатывали неорганизованных горцев в блин, топтали их лошадьми, а потом сверху с высоты своих седел крушили их головы своим излюбленным оружием. Кто-то махал тяжеленной булавой, кто-то шестопером или продедовским мечом, а некоторые орудовали обычными обитыми железом пальцами, грубо, дешево и надежно. Только на пару минут рыцари задержали, только на пару минут рыцари задержались на вершине холма, и стальной каток, сминая бегущих в ужасе гарля, потек вниз. Не, но ну вы видели, достопочтенный, сказал капитан жрецу, выползая из кустов. Все сметают на своем пути. Сила, прохрипел жрец, выбираясь из-под соседнего куста и выплевывая набившуюся в рот листву. «Становись!» – голос Виконта Сагина, только недавно звучавший весело и зычно, стал сиплым и глухим. Воины конного эскадрона лучников выдирались из болотной грязи, скопившейся в ямах вдоль дороги. Они нехотя построились, капитан их пересчитал, и в этот момент к ним подъехал главнокомандующий всей оборонительной армии полковник Микит в сопровождении охраны и свиты. Виконт Сагина подскочил к нему. Чуть ударил правой рукой в районе сердца, вытянулся, насколько позволяла окружающая его скользкая грязь, и, вскинув руку, доложил. «Господин полковник, третий эскадрон второго полка легкой кавалерии вел бои в течение полутора часов с превосходящими силами противника, пробившегося на нашу сторону реки и захватившего плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь герцогства. Отверенного мне эскадрона в 130 солдат, в живых осталось 42». – доложил капитан Сагина. «Молодец, капитан!» – бросил полковник, окинув взглядом уцелевших бойцов эскадрона. «Правильно действовал! Инициативно!» И тут Микит заметил Фриге Нойма, которого неоднократно видел на военных советах возле верховного жреца. «А вы что здесь делаете, достопочтенный Ноем? «По мере сил своих борюсь с врагом, покусившимся на нашу любимую родину». — мирно ответил жрец, морщась от боли в боку. — А сила у вас, как я посмотрю, достопочтенный жрец Ноем, немерено! — усмехнулся главком и выехал на вершину холмика. Капитан и жрец пошли за ним вслед. Несмотря на усталость, им было интересно посмотреть, как гвардейцы-рыцари уничтожают врага. Однако они увидели совсем не то, что ожидали, поскольку об окончательной победе речь не шла. В низине огромная толпа людей яростно рубилась в грязном месиве. Ноги лошадей скользили, воинам в тяжелой броне повернуться было негде, и одна масса конных воинов давила на другую, такую же. Горцев Гарля не видать, их попросту затоптали. Не только рыцари герцога, но и бордзу, перебравшиеся на этот берег. Полковник Микет молча наблюдал за сражением и по одному ему заметным признакам определил. Наши побеждают. «Разрешите обратиться?» Вновь вытянулся капитан Сагин. «Говори, капитан». Полковник, не отрываясь, наблюдал за развернувшимся сражением. «Тебе сегодня многое можно». «А как вы определили, что победа будет за нами?» Полковник помедлил, а потом ответил. «Смотри и учись, капитан. Наших воинов хоть и меньше, но они чуть выше». И у них был разгон. Пусть небольшой, но был. Теперь битва смещается к реке. И рыцари просто выдавят борзу в то месиво, что еще с утра было бродом через сану. Сила инерции и масса на нашей стороне, а значит и победа. Понимаешь? Так точно, господин полковник. Капитан вновь вытянулся. Его ноги заскользили, и он грохнулся на зем. Какой-то молодой корнет из свиты прыснул от смеха. а полковник, все так же не оборачиваясь, произнес: «Корнет Вальха». «Я, господин полковник». «Вы видите того рыцаря с белым широким шарфом вокруг талии, который так браво орудует своим огромным мечом?» «Так точно!» – отозвался Корнет. «Это полковник Сонат, командир гвардейского полка». «Направляйтесь к нему и передайте приказ усилить давление на противника по правому флангу». «Но... господин полковник...» робко возразил Корнет, «На мне только легкая броня! Меня там просто убьют!» Никит нагнулся к капитану, который уже встал и сказал, «Вот видишь, Сагина, ты со своими воинами в легкой броне полтора часа тысячи горских воинов держал. Герой не струсил. А Корнет Вальха струсил. Значит, не все штангорцы настолько храбры, как ты!» Корнет с оттяжкой? стеганул своего породистого жеребчика плетью и умчался в самый центр битвы. А когда через полчаса Вальха вернулся тяжело раненый, прежде чем отправить его в санитарный обоз, который подошел к месту боя с целым пехотным полком, Микет нагнулся к нему и спросил. — Ты понял, Корнет, почему я так поступил? — Да, — прохрипел Вальха, — понял. Нельзя смеяться над человеком. прошедшим смертельный бой. Это хорошо, что понял. И хочу верить, что из тебя будет толк, мой сын. Проводив Корнета, который, как выяснилось, оказался его сыном, полковник убедился, что исход битвы предрешен, и забрав с собой Фриги Нойма, отправился в ставку армии. А вечером, когда рыцари добили остатки рахских гвардейцев и скинули их в болото, которое раньше было рекой Санна, Пришло время подвести итоги сражения. Штангорт потерял полный линейный батальон, 80 конных лучников и 270 рыцарей. Противник значительно больше, от трех до четырех тысяч пехоты гарля, тысячу легкой конницы и полторы тысячи элитных воинов бордзу. Первую битву выиграл Штангорт, но только первую.